Тарарев. Александр Тарарев. Колыбель цивилизаций. Книга 4 Звездный конвой. Пролог. Вселенная бесконечна. Это значит, что она бесконечна во всех направлениях и, возможно, измерениях. Мы наблюдаем только ту ее часть, которую могут зарегистрировать созданные нами приборы. Может ли наше сознание постичь такую величину, как бесконечность? Сознание отказывается это понимать. Почему? Да потому что наше собственное существование конечно Потому что наша жизнь напоминает элементарную частицу, мгновенное рождение и мгновенная гибель. Но гибнет только наше сознание. А тело продолжает жить в атомах, разбросанных по Вселенной. Так где же может быть понимание? Понимание, скорее всего, лежит за порогом нашего физического мира, за порогом интерпретации нашим сознанием окружающего мира, за порогом стереотипов мышления. Странность нашего существования, как живых организмов, состоит опять-таки в парадоксе. Парадоксе, сочетающего в себе создание живого из безжизненного. Все во Вселенной создано из первокирпичиков безмерно малых величин. Как же материя организовалась в живую субстанцию и позволила осознать свое существование и саму себя? Холодное космическое пространство, наполненное невообразимым количеством горячих звезд, жило своей, недоступной пониманию случайного наблюдателя жизнью. За кажущейся энтропией и хаосом стояло величие замысла Творца, оперирующего совсем другими понятиями и категориями. Какой широкий смысл у этого короткого слова «творить»? Можно творить добро, можно зло, а можно творить целую Вселенную. Это понятие имеет как положительный, так и отрицательный подтекст в повседневном бытовом общении. Но только истинному Творцу под силу осознать всю мощь процесса творения – Тому, кто сам может создать и создает. Тому, кто может осознать величие созданного. Тому, кому не безразлично мнение стороннего наблюдателя о созданном. Размышляя о подобных категориях, плыл на волнах космических излучений последний представитель народотворящих. Его когда-то нарекли познающим за любознательность и скрупулезность в создании иных измерений. «За фантазию, с которой он это делал?» «Как давно это было?» — размышлял познающий, плывя в созданной им когда-то Вселенной и набираясь сил. Нахлынули воспоминания. Творящие жили в другом измерении, находясь в котором могли создавать, и создавали другие Вселенные. Созданных ими Вселенных было бесчисленное множество. Одни лучше и существовали дольше, другие менее удачные схлопывались вот так и жили творя обсуждая сотворенное совершенство и созерцая но все хорошее когда нибудь кончается настало время творящим узнать трудные времена познающий испытал сильное волнение, продолжая вспоминать события прошлого в их измерении появились иные существа, назвавшие себя поглотителями пространства. Творящим сразу бы насторожиться и принять меры предосторожности, но не тут-то было. Они поступили наоборот, стали общаться с поглотителями, раскрыли им возможности перемещения в другие измерения, где находились их вселенные. Поглотители являлись энергетическими сущностями, так же, как и творящие, только состоящие из бесконечной темной энергии, питающиеся звездной материи и преобразовывая ее в так необходимую им энергию. Как и творящие, они могли располагать свои энергетические сущности в нескольких измерениях сразу. Поглотители представляли собой полные противоположности творящим. Прозрение пришло позже. Поглотители изучили творящих, затем объединились и синтезировали энергию, под влиянием которой энергетические поля, составляющие творящих, распадались. Внезапному нападению поглотителей противопоставить ничего не удалось, и началось истребление творящих и их творений. Через несколько тысячелетий цветущая вселенная творящих представляла собой безжизненную пустыню, а сами творящие уничтожены. Лишь один из них уцелел. Замуровавшись внутри планеты, он закапсулировал себя таким образом, чтобы не быть обнаруженным поглотителями. Этим уцелевшим творящим и был познающий. Сколько времени он провел в своем убежище. Это и вечность, и секунда одновременно. Время есть там, где есть движение, перемещение. Там, где его нет, нет и времени. Именно в таком состоянии и находился познающий. Во внешней, разрушенной вселенной творящих прошли миллиарды лет. И вот однажды познающий ослаб настолько, что выбраться из добровольного заточения уже не мог. От безысходности стал посылать сигналы о помощи, которые могли принять и понять только разумные существа. Несколько тысяч лет он подавал такие сигналы, но все безрезультатно. Силы таяли, сигнал слабел, а с ним слабела надежда на освобождение. И вот, когда надежда исчезла, а его энергетические составляющие встали на грань распада, неожиданно, Сквозь толщу мантии планеты пробился сигнал, дублирующий его сообщение. Это контакт, радостно подумал познающий и из последних сил увеличил мощность своего сигнала, изменяя его частоту. На той стороне опять повторили его действия. Тогда познающий стал усиливать и уменьшать мощность сигнала, как бы зовя на помощь неизвестных, не забывая о своей защите. Надежда на освобождение придала сил. Познающий определил, что с поверхности вглубь планеты направился аппарат, похожий на гусеницу. Расплавляя породу, он как по воде плыл к нему внутри планеты. Это не поглотители. Это материальные существа. И весь подобрался перед контактом, задействовав оставшийся запас энергии. Аппарат подходил все ближе и ближе. До него оставалось совсем немного, когда он сбросил мощность передних горелок и сбавил скорость, замедляясь по мере приближения к тому месту, где находился познающий. Метров за 200 до искусственного объекта познающий раскапсулировался и образовал тоннель, просканировав аппарат. Сканирование показало, что в аппарате находятся две биологические особи, без сомнения разумные. Но, что самое удивительное, Познающий узнал в них свое творение. Они были из его Вселенной. Но как они достигли такого технологического прогресса? Совершили прыжок в это недоступное для них измерение и добрались до него внутри планеты. Познающий слегка подзарядился. Через пробитый тоннель поступала живительная энергия. Он снова сосредоточился. Горелки аппарата прекратили работу и аппарат остановился в тоннеле. Познающий еще раз просканировал сознание существ. Сомнений не осталось. Это был биологический вид, созданный им когда-то. Сейчас они держали связь с поверхностью. Познающий понимал, что контакт нужно налаживать осторожно, чтобы не напугать. И он решил прервать связь аппарата, в котором они находились, с поверхностью. Люди в прибывшем устройстве, так называли себя эти существа, забеспокоились, активно обмениваясь информацией друг с другом. Познающий проанализировал состав газовой смеси, которым дышали люди, создал точно такую же газовую среду в тоннеле, испытывая при этом невероятное удовольствие от творения. Люди спорили, но потом, видимо, придя к какому-то решению, активировали скафандры и вышли в тоннель. Познающий прикоснулся к их энергетическим полям. Ошибки быть не могло. Их энергетическую ауру наполняла любовь. В них не было зла, хитрости. Ими руководило только одно желание — помочь. Помочь ему, который превосходил их в тысячу раз. Они рисковали своими жизнями, спасая его, почти бессмертного, а их жизненный цикл ограничен небольшим промежутком времени, после чего их живая биологическая составляющая превращалась в безжизненный набор атомов. Раса, которая, рискуя самым ценным, своей жизнью во имя спасения другого разумного существа, достойна уважения. Значит, представители этой расы стоят на высоком уровне интеллектуального развития. Познающий решился открыть вход в пещеру, где был замурован столько времени. Ника и Деном. Так люди называли себя, убрали скафандры, взялись за руки и двинулись в пещеру. В пещере он их встретил музыкой и предстал в виде цветка протянул каждому по энергетическому лепестку. Они, замирая от страха, боязливо положили свои руки на эти лепестки и, познающий, подхватив их энергетические составляющие в радостном танце, вынес в окружающую вселенную. Люди не испугались, поняв его порыв. Так состоялся первый контакт. Через некоторое время познающий познакомился со всеми членами команды экипажа звездолета «Ковчег». Алексом, капитаном, двумя его помощниками, Адамалом и Сарденом, бортинженером Антоном. Пообщавшись некоторое время с ними, познающий поблагодарил их за спасение и устремился осматривать свою, некогда цветущую галактику с надеждой возродить в ней жизнь. Но все надежды оказались тщетными. Ни одного ростка жизни. Галактика непригодна для жизни, и возродить ее не представлялось возможным. Опечаленный, познающий вернулся на корабль, сообщив эту невесёлую новость. Люди ему сочувствовали, и Алекс предложил лететь с ними на корабле. Подумав, познающий согласился. «Что ему здесь, в мертвой галактике, делать?» Он последний представитель творящих. нужно еще творящие для созидания. Но где их взять, думал он. И тут вспомнил рассказ своего наставника, который говорил, что для того, чтобы возродить творящих, нужно посеять семена творения в разумных существах с чистыми помыслами, наполненными любовью. Познающий оглянулся вокруг. Рядом стояли семь человек, семь сосудов, наполненных жизнью и отвечающие всем требованиям начинающих творящих. Познающий колебался, принимая трудное решение. И он его принял. Такого никогда никто из его народа не делал. Команда, обрадованная его согласием лететь с ними в едином порыве, кинулась обнимать познающего. В другое время он бы этого не допустил, понимая, что они могут просто раствориться в нем. Но не в этот раз. Он ярко вспыхнул волной энергии и всем семерым ввел закапсулированную комбинацию сложных энергетических полей, которые со временем постепенно развернутся. Семена упали, не причинив никому вреда. Значит, выбор правильный, удовлетворенно подумал познающий. Теперь у него появилась цель. Воспитать начинающих творящих и довести их до момента самостоятельного творения. Становясь наставником для начинающих творящих, его существование вновь обретало новый смысл. Возрождение познающего не осталось незамеченным для поглотителей пространства, или, как их называли иначе, пожирателей. Рой поглотителей, плывущий в другом измерении и растянувшийся в пространстве, уловил колебания тонких материй творящего. Обеспокоенный этим обстоятельствам заволновался и послал на разведку или возможное уничтожение одну мощную особь, которую условно можно назвать «тень». Тень, пронизывая измерение, ринулась к источнику сигнала. Неожиданно цель разделилась на шесть маленьких отметок. Она не стала информировать об этом Рой, решив, что ей хватит сил расправиться со всеми сразу. Корабль людей «Ковчег» вышел в обычное пространство родной спиралевидной галактики Млечный Путь. Познающий сразу почувствовал приближение тени. Шансов на победу почти не было. Разработав совместный план, они приступили к его осуществлению. «Начинающие, творящие на своем корабле, отвлекли тень, которая устремилась на них. Опознающий, оставшись в засаде, в нужный момент ударил сияющим столбом энергии в середину тени, разлагая ее внутренние силовые поля. Но этого было недостаточно. Сопротивление тени перерастало в нападение. Вот она уже стала брать верх. Познающий обреченно прощался с жизнью». Неожиданно в тень ударила золотая энергетическая стрела объединившихся начинающих творящих ковчега. Тень вздрогнула и ослабила натиск на познающего, который, собрав остаток сил, разорвал тень на энергетические куски, быстро растворившиеся в окружающем пространстве. «Где же начинающий?» Осматривался он среди кусков тьмы и увидел гаснущую ауру золотистой энергии метнулся к ней и подпитал, спасая от небытия. Так, победой закончилась первая схватка с поглотителями. И вот теперь, после этой битвы, познающий набирался сил, а неугомонные начинающие только что стартовали, догоняя грузовой конвой, который летел курсом на галактику-треугольника за редким минералом-клорином. Калорин необходим для двигательных установок межгалактической станции «Надежда» планеты Месхия. Или просто Луны.